Глава 175 «Инь и Ян». Летиция Уэллс и Жак Мелье не спеша добрались до квартиры молодой журналистки. К счастью, она была совсем недалеко. Как и Рамиреза, и когда-то ее дядя, она поселилась вблизи леса Фонтенбло. Но ее квартал выглядел куда привлекательнее, чем улица Феникс. Здесь были пешеходные улицы с роскошными магазинами, много зелени, даже поле для мини-гольфа и, конечно же, почта. В гостиной они сняли влажную от тумана одежду и рухнули в кресло. «Ты еще хочешь поспать?» — вежливо спросил Жак. А «Нет, я уже немного поспала». После бессонной ночи, когда он, не смыкая глаз, любовался летиться, у него ломило тело. Но ум был ясен и готов к новым загадкам и приключениям. Он готов был хоть с драконом сразиться. «Медовухи, напиток олимпийских богов и муравьев». «Не произноси больше этого слова. Я больше никогда, никогда, никогда не хочу ничего услышать о муравьях». Она склонилась к его креслу. Их бокалы сомкнулись. «Конец расследования дела химиков. Прощайте, муравьи!» Мелье вздохнул. «Я в таком состоянии. Спать я не могу и в то же время работать тоже. Я слишком сильно устал. Может, сыграем в шахматы, как в старые добрые времена, когда в номере отеля «Прекрасный берег» мы подкарауливали муравьев?» «Больше никаких муравьев!» — засмеялась Летиция. «Мне не доводилось смеяться так много, как в последнее время», — подумали они одновременно. «У меня есть идеи получше», — сказала молодая женщина. «Китайские шашки. В этой игре не надо съедать шашки соперника, они помогают быстрее передвигать свои шашки. Будем надеяться, что это не слишком сложно для моего истощенного мозга. Объясни мне». Летиция Уэллс принесла мраморный шестиугольник, на котором была гравировка в виде шестиконечной звезды. Она принялась объяснять правила игры. Каждый луч звезды — это лагерь с десятью стеклянными шариками. У каждого лагеря свой цвет. Цель — как можно быстрее переправить шарики в противоположный лагерь. Продвигаемся вперед, перепрыгивая через свои шарики или шарики соперника. Нужно, чтобы клетка рядом с шариком была пустой, и тогда на нее можно ставить свой шарик. Прыгать можно сколько хочешь и в любых направлениях, если есть место для прыжка. А если на пути нет шариков, можно продвигаться на одну клетку в любом направлении. Шарики, которые перепрыгнул, забирать? Нет, в отличие от классических шашек, ничего не уничтожается. Мы адаптируемся к топографии свободного пространства и находим самую короткую дорогу, ведущую в противоположный лагерь. Они начали партию. Летица быстро выстроила себе что-то вроде дороги и шариков, расставленных через деление, Одна за другой ее шашки отправлялись по этой магистрали как можно дальше. Милье устроил себе такую же дорогу. К концу первой партии он привел все шашки в лагере журналистки. Все, кроме одной. Одна забытая отстала. Пока он вел эту отстающую, молодая женщина ликвидировала свое отставание. «Ты выиграла», — признал он. «Для начинающего ты очень неплохо сыграл». «Надо передвигать сразу все шашки, не пропуская ни одной». Он не слушал ее, как загипнотизированный он смотрел на доску. «Жак, тебе плохо?» — забеспокоилась она. «Конечно, после такой ночи». «Нет, не в этом дело. Я чувствую себя как нельзя лучше, но посмотри хорошенько на эту игру». «Я смотрю, и что?» «А то!» — воскликнул он. «Это же решение». «Я думала, мы уже нашли все решения». «Да нет», — настаивал он, — «решение последней загадки, мадам Рамирес, ты помнишь, сделать шесть треугольников из шести спичек?» Она тщетно всматривалась в шестиугольник. «Посмотри же, достаточно разложить спички в форме шестиконечной звезды. Такой, как в этой игре. Два взаимопроникающих треугольника». Летиция более внимательно посмотрела на доску. «Это звезда Давида», — сказала она. «Она символизирует знание микрокосма, объединенного с макрокосмом сочетание бесконечного большого и бесконечного малого. «Мне очень нравится эта концепция», — сказал он, склонившись к ее лицу. Их щеки слегка соприкасались, так они сидели, глядя на доску. «Еще можно назвать это соединением неба и земли», — заметил он. «В этой идеальной геометрической фигуре все завершается, все сливается, все соединяется. Отдельные зоны проникают друг в друга, сохраняя при этом свою особенность. Это смешение верха и низа». Они стали состязаться в сравнениях. «Инь и ян, света и тьмы, добра и зла, холода и жары», — Летице нахмурилась в поисках других противопоставлений, Мудрости и безумия, сердце и рассудка, дух и материя, активного и пассивного, звезда», — завершил Милье, — «как твоя партия в китайские шашки, где каждый исходит из своей точки, чтобы потом оказаться на точке другого». «Откуда ключевая фраза загадки? Надо думать так же, как другое», — сказала летице, «Но у меня тут еще кое-какие мысли. Что ты думаешь о союзе красоты и ума? А о союзе мужского и женского?» Колючий щекой он прижимается к нежной щеке летицы, а Смелев проводит пальцами по ее шелковистым волосам. На этот раз она его не оттолкнула.